— Следующий раз будет обязательно. Это я вам обещаю. И задача действительно будет немножко посложнее. Это я вам тоже обещаю. Ромаро замолчал и выпил немного шнапса. Остальные сделали то же самое. Все были явно взволнованы и довольны. Они повернулись к Ван Эфену, чтобы его поздравить. В этот момент снова зажужжал зумерк. А, так вы его тоже слышали, да? Очень, очень неплохо. Мистер Данилов, человек слова. Примерно минуту ангеле молча слушал, потом сказал: "Да, я согласен. Я сам об этом думал. Совершенно случайно". Спасибо. Тогда до 10 часов. Положив на место наушники и микрофон, он откинулся на спинку сиденья. «Ну, теперь можно и расслабиться». «Вы, конечно, можете расслабляться», — недовольно заметил ван Афен. я нет. Если вы отсюда не уедете, то я уйду». Он сделал движение, собираясь встать, и озадаченный Ангеле поймал его за руку. «А что случилось?» «Со мной ничего не случилось». Просто у меня, как я вам уже говорил, слишком обострен инстинкт самосохранения. Как только полиция придет в себя, она тотчас же начнет расспрашивать всех, кто находится поблизости от дворца. Я абсолютно уверен, что наш маленький автобус с восемью странными личностями, припаркованной на площади в проливной дождь, будет их первой мишенью. Движением плеча лейтенант убрал руку Ангели и встал. У меня глубокое отвращение к полицейским допросам. Преступник, а мы здесь все с вами преступники, должен быть просто идиотом, чтобы оставаться на месте преступления. Сядьте, прошу вас. Вы, конечно же, правы. Это было глупо с моей стороны. Никогда нельзя терять бдительность. Хельмут! Падыревский, который явно был полностью согласен с Ван Эффеном, тотчас же включил двигатель, и автобус тронулся. Все вернулись в комнату, которую они совсем недавно оставили. Ангелия упал в кресло. «Ну, — Спасибо вам, милые дамы. Большое спасибо. — Да, можно шнапсу. — Теперь, мистер Данилов, мы можем расслабиться. Мы сейчас, конечно, в большей безопасности, чем были на площади, но расслабиться, что касается меня, то нет. Мы все еще слишком близко. Инстинкт? Явная трусость? Не знаю. Так или иначе, но у меня сегодня еще назначена встреча на 9.30. Ангелия улыбнулся. «Вы были уверены, что успеете?» У меня не было никаких оснований сомневаться в этом. Даже это будет не совсем точно. Я никогда не сомневался, что подготовить этот взрыв будет несложно. У меня были серьезные сомнения в вашей способности провести нас внутрь и вывести обратно. Просто раньше у меня не было возможности убедиться в вашем выдающемся организаторском таланте. — Больше я в вас не сомневаюсь. — Так же, как и мы в вас. После сегодняшнего представления у нас нет никаких сомнений. Я уже упоминал возможность постоянной работы с нами. Теперь я вам эту работу гарантирую, если вы не передумали. — Конечно, я не передумал. Сегодня вы получили бесплатную демонстрацию — Теперь я предпочел бы постоянную занятость. Именно об этом я и хотел бы поговорить. Как я понимаю, вам вполне можно доверять. Ван Эффен молча посмотрел на него, отпил глоток Шнапса и улыбнулся. — Я лично вашего доверия не чувствую. Вы ведь не собираетесь рассказывать мне о ваших конечных целях? Как не собираетесь говорить о том, как вы все оказались вместе? Не собираетесь сообщить мне о том, как и кто вас финансирует? Вы также не собираетесь распространяться о том, где вы живете, хотя, если мы будем с вами работать вместе, вам придется дать мне возможность связываться с вами по телефону. Вы также не собираетесь проинформировать меня о том, почему столь высокоорганизованной группе понадобились мои услуги в самый последний момент? Ангелий задумался. Вы уверены, что мы многого вам не скажем? А почему вы так думаете? Ван Эффен нетерпеливо сказал, потому что я бы сам... Так действовал. По принципу знать только то, что необходимо для дел Думаю, мне больше не придется напоминать вам о нем. Я уверен, что ваше доверие ко мне будет ограничено вашими ближайшими планами. В моем предположении нет ничего необычного. Вам придется так поступить, в случае, если я вам буду нужен. Справедливо во всех отношениях. Скажите, мистер Данилов... «Вы можете приобрести взрывчатку?» «Господи боже ты мой!» «Это что, совершенно необычная просьба к эксперту по взрывам?» «Меня удивляет не то, что вы меня об этом спрашиваете. Меня удивляет другое, что столь хорошо организованная группа должна осуществлять некий нетривиальный замысел». не имея под рукой самого необходимого. — То, что вы называете самым необходимым, у нас есть, но наших запасов может оказаться недостаточно. Вы можете нам помочь? — Прямо нет. — А косвенно? — Может быть. Я должен навести справки. — Тайно, конечно. Ван Эйфен вздохнул. «Пожалуйста, не делайте вид, что вы так наивны. Если бы в Нидерландах можно было получить взрывчатые вещества без официального разрешения, вы бы их уже получили. Извините, глупое замечание, но нужно же нам себя защитить. Скажите, человек, с которым вы собираетесь контактировать, получает интересующие нас материалы законным образом?» Не вижу ничего дурного в том, чтобы сообщить вам, что, по моим сведениям, мой друг ни разу в жизни не занимался законной деятельностью. Он считает это оскорблением профессиональной гордости. Надо сказать, что это единственный человек в стране, кто знает о взрывах больше, чем я. Кажется, это было бы для нас полезное знакомство Ангеле внимательно посмотрел на свою рюмку, а потом на Ван Эффена. «Это, случайно, не ваш друг Васко?» «Упаси Боже, нет!» Ван Эффен выгнул бровь и поджал губы. «Васко вряд ли можно было бы назвать моим другом, мистер Ангеле. Я выручил его из большой беды и несколько раз...» «Привлекал к выполнению несложных поручений. Нам мы не близкие друзья. Я совершенно уверен, что Васка ничего не понимает во взрывах. У него нет доступа к взрывчатым веществам. Для него проблема найти детский пистолет в магазине игрушек». Ангелия повернулся к брату и пожал плечами. «Если бы мы это знали, Леонардо, ты бы не потратил сегодня полдня, разыскивая его». «Васка часто исчезает», — сказал Ван Эфен. «У него, как я понимаю, девушка в утрохте Вы хотите сказать, что вы всерьез думали о том, чтобы нанять Васку?» «Не совсем, но если вы его привлечете, я с вами не работаю». «Этот человек непостоянный, непредсказуемый. Он опасен, даже когда не собирается причинить вам никакого вреда. Я не совсем понял, что вы хотите этим сказать. А я не совсем понял вас. Вам что, никогда не приходило в голову проверить его прошлое? Мы же не проверяли ваше прошлое. В этом не было необходимости». Мрачно заметил Ван Эффен